27. В области обыкновенных дифференциальных уравнений в первые 2-3 десятилетия XX века продолжалось развитие аналитической теории в духе идей и методов XIX столетия. В 30-е годы на первом плане проблемы качественной теории, центр тяжести переносится в действительную область. Значительное влияние оказывают запросы физики, особенно нелинейной теории колебаний. Причем физикам, круглая скобка, А.А. Андроинов, Л.И. Мандельштам, конец круглой скобки, принадлежат и некоторые важные математические идеи и результаты. Основная работа в этой области была выполнена советскими математиками Н.Н. Боголюбов, в скобках родился в 1909 году, и Н.М. Крылов, в скобках 1879 по 1955 годы развивают асимптотические методы интегрирования нелинейных уравнений. В школе Мандельштама Андронова широко используются методы Понкаре, применение и дальнейшее развитие получают методы, созданные липунелом в теории устойчивости. В те же годы много внимания уделяется общей теории динамических систем, которая была предметом известной монографии Д. Биргофа, круглая скобка 1884 по 1947 год. Годы. Соединенные Штаты Америки. Конец круглой скобки. Появившийся в 1927 году. Доказательство в кавычках теоремы эргодичности в различных ее вариантах. Страница 311. Еще в конце 19 века Пикар и его ученики, приступили к построению теории, которая для линейных дифференциальных уравнений должна была соответствовать теории ГЛОА для алгебраических уравнений. Это, в кавычках, алгебраическое направление представлено в 30-е и последующие годы главным образом американскими работами. В аналитической теории линейных дифференциальных уравнений и И.А. Лаппо-Данилевский в скобках 1896-1931 годы систематически применяя аппарат аналитических функций от матриц дал ответ на ряд принципиальных вопросов в скобках в локальной постановки вообще впервые с достаточной общестью поставлена задача характеристики особенностей решений вблизи сингулярной точки лаппо Данилевский дал решение проблемы римана построение уравнения по заданным характеристикам особенностей в сингулярных точках уравнения В теории уравнений в частных производных постепенно менялась сама постановка задач. Новые средства, теории функций и топологии, позволили во многих случаях получить теоремы существования, единственности, непрерывности, не накладывая чрезмерно жестких требований. Пересматривается, например, постановка такой классической задачи, как задача Дерихле, и начинается создание теории потенциала на новой, значительно более общей основе. Круглая скобка. Н. Виннер. 1895 по 1964 годы и другие в работах адамара начало века было введено понятие корректности круглая скобка и некорректности конец круглой скобки, постановки задачи каши систематизация и анализ различных типов уравнений второго порядка были перенесены на системы уравнений в основном благодаря работам игэ петровского круглая скобка 1901 по 1973 годы же Лере, круглая скобка родился в 1906 году франция конец круглой скобки ю п шаудер круглая скобка 1899 по 1942 или 1943 годы ска 1 польша конец круглой скобки начинают успешно применять топологические методы Начало первой сноски. Год смерти точно неизвестен. Шаудер погиб во время фашистской оккупации Львова. Конец первой сноски.